Все стояли и тревожно смотрели на следующие за ними корабли. Теперь было видно только четыре, два отстали. Корабли были не очень большие, но значительно крупнее их десантного катера. По скорости они тоже уступали, и дистанция с ними увеличивалась, но это пока. Минут через двадцать батарея должна будет сесть, и тогда скорость потеряет всякое значение. Их все равно настигнут. — Нам нужно спрятаться, — сказал Федор. — На открытой воде у нас нет шансов. Оружие у них тоже есть, еще и посерьезнее, чем наше. Я давно смотрю на берег. Он гладкий, как попка, сказал Адам. Странные у тебя ассоциации, покосился на него Федор. Смотрите внимательнее. Река, крикнул Гена, и не дожидаясь, пока кто-то что-то скажет, резко развернул катер практически под 90 градусов, так что все полетели с ног и помчались в сторону берега. Река это было, конечно, сильно сказано. Узкое устье, еще более узкое русло. Но их катер вполне должен был пройти, если под водой не будет сюрпризов. Гена влетел туда на полном ходу. Они понеслись вперед вдоль заросших лесом берегов с редкими проплешинами. Скорость все пришлось сбросить, иначе можно было угробить катер. Река шла прямо вперед от берега моря, ни одной извилины, так что, оборачиваясь, они по-прежнему видели широкую морскую гладь там, где река впадала в море. «Высадите меня», — вдруг сказал Адам. «Зачем?» — удивился Федор который напряженно вглядывался вдаль, ожидая, когда в устье покажутся корабли преследователей. На то, что они не заметили, куда свернул катер, надежда была слабая. «Устрою засаду. Не думаю, что они сюда полезут. А если и зайдут, то не все. Большие точно не смогут. Можно садануть им ракетой в борт», — азартно сказал Адам. «Ты же понимаешь, что после того, как выстрелишь, тебе не уйти. Они расстреляют место пуска», — скептически сказал Федор. — Это если будет больше одного корабля. Да ладно, чего вы теряете? Рискую только я, но это шанс. Лучше не допускать сближения. Давай пока время есть, а то поздно будет. Адам загорался все больше и больше своей идеей. — Ладно, — махнул рукой Федор. — Ген, ты все слышал? Найди хорошее местечко, где можно причалить. Гена кивнул и активнее завертел головой, сканируя берега, как радаром. Вскоре подходящее место нашлось. Катер еще больше сбросил ход и в конце концов уткнулся носом в берег. Здесь, сказал Гена, если засесть он на том холмике, то после выстрела можно будет за ним укрыться. Это шанс. Пойдет, кивнул Адам. Помогите выгрузиться. Адам и Петр попрыгали в воду. Там, где Катер уткнулся в берег, возле самого его носа им была по грудь. Вик и Федор сверху спустили им осторожно ракетную установку. После того, как они перенесли ее на берег. То спустили ящики, в котором было четыре ракеты. Столько ему вряд ли бы понадобилось, но решили не мелочиться. Перетащив все это вчетвером на вершину прибрежного холма, они хотели помочь Адаму оборудовать позицию для стрельбы, но тут раздался крик Гены. «Они нас увидели! Нужно уходить!» — прокричал он им с катера, сложив руки рупором. «Адам, ты уверен?» — спросил Федор. «Без стойки, как ты будешь стрелять?» «Не боись!» — уверенно ответил тот. Я эти игрушки знаю, как свои пять пальцев, только бы удачно попасть. Хорошо, кивнул Федор и протянул ему руку. Постарайся выжить, ладно? Я умирать не собираюсь, ответил, улыбнувшись Адам. Но вы потом меня заберите. Одному не очень хочется оставаться. Как бы вы ни решили отсюда выбираться, по воде или по суше, мне без разницы, главное, заберите. Идет? Идет, ответил Федор. Пора, ребята. Когда они вернулись на катер то Гена, возбужденно размахивая руками, стал показывать им в сторону устья реки. Один из кораблей решил попробовать подняться вслед за ними. Двигался он медленно и осторожно. Уйти от него проблем не будет, если будет куда идти. Остальные корабли были больше, и лезть в русло этой небольшой реки не рискнули. «Отчаливай, Ген», — сказал Федор. «Надеюсь, они не поймут, где мы причаливали с такого расстояния». Два раза повторять не пришлось, и Ген, отдав задний ход, Выдернул нос катера из густого прибрежного ила, развернул его и направил дальше вверх по реке. «Что будем делать?» — спросил Петр у отца. «Посмотрим. Они нас тут заперли. Куда ведет эта речка, неизвестно, но уж никак не в другое море. Далеко мы вряд ли сумеем уплыть. Скорее всего, придется бросить катеру и уходить по земле. Но ситуация неплохая. Мы, считай, на свободе. Нас держит только эта железка. Мы не окружены, не загнаны в угол. «Даже Адама, думаю, не стоило саживать. Отошли бы подальше и растворились в лесах», — сказал Федор. «Я против», — вдруг подал голос Гена. «Я своего малыша не брошу», — и он ласково погладил левой рукой приборную панель. «Сутки назад ты был в рабстве и строил этот катер для сибаритов, резко сказал ему Федор. «Не отрывайся от действительности. Штука классная, но умирать за нее не стоит. Они никуда не уйдут, пока будут знать, что мы где-то здесь». «Вообще, было бы хорошо что-нибудь придумать», — почесал затылок Петр. «Без средств передвижения все происходит очень медленно. Пешком не находишься. Нам катер просто необходим. Но вариантов я пока что тоже не вижу». «Никто и не спорит, но действовать будем разумно», — сказал Федор и вышел на палубу. Река, которая очень долго шла прямой линией, наконец-то загнулась. Враг перестал их видеть, но и они его тоже. Через пять минут последовал еще один изгиб, и после него она начала избиваться самым причудливым образом. Иногда они довольно долго плыли обратно, в сторону моря, но следовал очередной изгиб, и они вновь поворачивали вглубь континента. «Не нравится мне все это», — сказал Федор. «Зря мы Адама там высадили. Вряд ли вообще будем возвращаться обратно. Очень далеко получается. Как его теперь забирать?» «Приехали», — сказал вдруг Гена. «Батарея разрядилась?» — спросил Федор. Гена быстро взглянул на приборную панель и с досадой сказал «Дважды приехали». После чего двигатели катера замолчали. Все посмотрели вперед по ходу движения и увидели, почему они приехали в первый раз. Впереди было небольшое озеро, в которое извергался водопад. Небольшой, всего-то метров десять высотой, но на катере дальше проплыть было точно нельзя. «Дорога кончилась», — сказал Петр. Они почувствовали, что без двигателей катер начал разворачивать течением, и сносить обратно в сторону моря. Гено протянул руку, дернул какой-то небольшой рычаг, и с легким шелестом, хорошо слышным в наступившей тишине, в воду стал опускаться якорь. И в это же время вдалеке грохнул взрыв. Следом за ним раздался треск пулеметов, потом еще несколько взрывов другого характера. Наверное, стреляли по Адаму. Потом еще раз что-то взорвалось. На этот раз гораздо сильнее, чем все предыдущие, и вновь наступила тишина. «Какие версии?» — спросил Петр. «Думаю, что после первого попадания у них что-то загорелось, вследствие чего сдетонировал боекомплект», — сказал Гена, почесывая подбородок. Насчет судьбы Адама ничего сказать нельзя. Совсем нет данных». «Склонен согласиться с Геной», — кивнул Федор. «Звучит разумно. Ген, а что там с нашей батареей? Как дела?» «Да, точно. Нужно разложить панели на крыше. На ходу нельзя заряжаться, их разорвет. Чтобы полностью заправиться, весь день нужен. Еще выдвинем вибрационные штанги. Здесь их восемь штук, от них хорошо заряжается, но это когда ветер есть. Сейчас будет мало толку, но хуже тоже не будет», — сказал Гена. «А на ходу их нельзя было разложить, как раз ветер был», — сказал Федор. «Лучше не стоит, они бы порусили и замедляли наш ход. Да и не рассчитаны они на сильное сопротивление воздуха. Им ветер не любой подходит». Лучше всего, когда он есть, но не очень сильный, тогда возникают колебания. А на ходу все время однонаправленное давление. Это плохо. Вообще заряжаться лучше без движения. Такая система, — грустно сказал Гена. Ладно, — вздохнул Федор. Предположим, худший вариант. Если корабль сиборитов уцелел, то сюда он доберется не раньше, чем через полчаса. Так как они медленно плыли, то я бы сказал час, а то и больше, — стрел Гена. «Лучше будем исходить из получаса», — строго на него взглянул Федор. «Нужно пока выставить вооружение. Это долго?» Гена пожал плечами. «Смотря сколько. Полностью все подготовить — это полдня уйдет, если все работать будут. Если одну ракетную установку, то успеем закрепить и управление наладить. На скорую руку, но все же». «Тогда приступаем», — сказал Федор и первый полез в трюм, но на ходу обернулся. «Так что там с зарядкой?» «Я уже включил, это все автоматически раскладывается и выдвигается. Вон, лампочка мигает. Это значит, идет уже зарядка», — слегка самодовольно ответил Гена, но смутился под строгим взглядом Федора. С ракетной установкой они провозились не меньше часа, установив ее на специальную турель на крышу рубки. Вторая такая же осталась свободной. Установка была у Адама. Никто такой не появился из-за изгиба реки. Федор заступил на дежурство, а остальные занялись пулеметами. Установили один, крупнокалиберный, на носу. Потом еще один, поменьше, с левого борта, ближе к корме. Потом еще такой же, с правого. Крупнокалиберные и ракетная установка, управлялись удаленно из рубки, а обычные пулеметы вручную. Все было по-прежнему тихо, только вода мирно плескалась о борт их катера. Установив вооружение и зарядив его, все собрались в рубки, чтобы обсудить, что делать дальше. Федор предложил всем высказаться. Гена первым поднял руку. «Я вот что скажу», — он почесал подбородок. «Вы как хотите, но я катер не брошу». Столько сил было в него вложено. Да, он не был моим, но теперь, когда мы сбежали, просто так его бросить. Нет, у меня рука не поднимется. Я хочу попробовать прорваться, даже если вы решите уйти по земле. Шанс у меня есть, машина отличная, быстрая. Если ночью прорваться, то может получиться». «Ясно», — сказал Федор и перевел взгляд на сына. «Петь, а ты что думаешь?» По земле уходить, конечно, безопаснее, но чувствую, что стоит рискнуть. Без средства передвижения нам будет трудно. Пешком мы будем очень долго отсюда выбираться. Да к тому же непонятно пока что, как и куда. Катер многое упрощает. Сначала я на эту идею скептически смотрел. Но раз уж катер уже у нас, то я переосмыслил. Я за прорыв. Хорошо. А молодежь что думает? Федор посмотрел на Мину и Вика, которые сидели тихонько в уголке. «Мы с вами, чтобы вы ни решили», — сказал Вик. «Так ведь?» Он вопросительно взглянул на Мину. «Да», — кивнула она. «Мы доверимся вашему выбору и поможем, чем можем». «Ладно», — сказал Федор. «Два за прорыв, два, будем считать, воздержались». «Я против, но подчинюсь большинству». «Прорыв так прорыв. Тем более нужно узнать, что там с Адамом. Как стемнеет, снимаемся с якоря». Все кивнули и начали расходиться. «Мина». — позвал Федор. — Она обернулась. — Поболтаем? Мина радостно кивнула. Они вышли на свежий воздух, забрались по небольшой лесенке на крышу рубки и сели там рядышком, свесив ноги. — Я пойду поохочусь! — крикнул снизу Петр и добавил, обращаясь к Вику. — Составишь компанию? Тот с энтузиазмом согласился, видимо, хотел себя чем-нибудь занять, но не знал, чем. Федор одобрительно махнул ему рукой. — Все время, пока мы уносили ноги, Я не переставал думать, как начать с тобой разговор. Но, скажу честно, ничего хорошего так и не придумал. «Как там мать?» — сказал Федор. «Хорошо», — сказала она, тоже не зная, что рассказать. «Недавно была большая война. Весь остров ополчился на нашу долину. Но мы победили. Да ну, как же вам удалось?» — удивился Федор. «Против больших скоплений врагов у вас сил не было выстоять. Только пока они нападали малыми группами, вы могли успешно сопротивляться». Но я рад, что все обошлось. Лиана сыграла в этом большую роль вместе со своими людьми», — сказала Мина. «Со своими людьми?» — удивился Федор. «Давай лучше я начну с самого начала, со своего детства, если тебе интересно». Мина вопросительно на него посмотрела. «Конечно, интересно. Еще как. Рассказывай, как душа подскажет, все, что кажется важным», — улыбнувшись, сказал Федор. Когда начало темнеть, Мина добралась только до начала войны с королем. — еще ее за плечо рукой. — Не хочется тебя прерывать, но нам нужно собираться. в Следующую паузу продолжишь, договорились. И он потрепал ее по волосам. Мина расплылась в улыбке и кивнула. Ее отец ей нравился, чем дальше, тем больше, как и все остальные недавно обреченные родственники. Не зря она отправилась в это путешествие. Теперь бы еще Лиану найти. И вообще все будет прекрасно. Уже вернулись Петь с Виком, принеся на жардию мохнатое копытное животное как их мина раньше не видела Хотя гена и подогнал катер поближе к берегу но все равно ребята вымокали пока на него забирались уже в сумерках прямо на палубе разделали тушу на катере был большой холодильник с морозильным отделением и кухня небольшая но приготовить еду на экипаж вполне достаточная мина вызвалась этим заняться остальные приготовились к отплытию шли без света Река полностью не стемнело и было возможно держаться посередине реки. Когда берега полностью растворились в тени, Гена включил один красный фонарь на минимальную яркость. Стало чуть-чуть лучше видно, но издалека катер было по-прежнему незаметно. Гена вел катер на маленькой скорости, почти плыл по течению. Двигатели только чуть-чуть его подталкивали. Из-за того, что они работали на минималке, шума практически не было. Так, легкое гудение, которое с лихвой перекрывали шумы ночного леса. На борту никто не разговаривал. Все очень внимательно вслушивались и вглядывались в темноту. Еще до отплытия они срубили два длинных шеста на берегу, и теперь Федор с Петром стояли на носу катера, свесив их за борт, и готовились оттолкнуть катер от препятствия, если оно вдруг появится. На палубу вышла мина. Гена просил передать, что сейчас будет последний поворот, перед тем, как река пойдет прямо к морю», — негромко сказала она и, прислонившись к стене рубки, стала вглядываться в темноту вместе со всеми. Как только катер вошел в последний поворот, Гена выключил даже тот тусклый свет, который горел до этого. Двигатели тоже стало не слышно, возможно, теперь они плыли просто по течению. Федор стоял и смотрел на черную гладь воды, державшись на готове, и все равно пропустил момент. Он не знал, чего именно нужно ждать, стоял так, на всякий случай, для подстраховки, поэтому не сразу понял, что это. В последний момент он увидел торчащую из воды палку. На палке сверкнул блик, стальная палка, посреди реки. Он резко погрузил шест, чтобы постараться увести катер от препятствия, которое может прятаться в воде. «Тормози — Тормози! — закричал он приглушенно, чтобы его голос не разносился далеко. Но было уже поздно. Ночную тишину прорезал скрежет металла. Гена среагировал почти мгновенно, врубив задний ход. На берегу закричала от испуга какая-то птица. Но неожиданно Петр издал точно такой же звук и, повернувшись к отцу, радостно сказал. «Жив, Адам-то! Причаливайте!» — раздался со стороны берега приглушенный голос. Гена и так все понял. Поднявшись задним ходом чуть выше по течению, он уткнул катер носом в берег, сбросил задний якорь, после чего тут же побежал и плюхнулся в воду возле носа катера. Сперва никто не понял, что происходит, но постепенно до всех дошло. Гена возил по грудь в воде и руками ощупывал корпус своего детища. Металлический скрежет резанул его прямо по сердцу, и он очень боялся, что с его любимым творением что-то случилось. Успокоившись, он выбрался на берег и улегся на траву тяжело душа. «Ну что там?» — не выдержал Федор. «Все нормально», — махнул рукой Гена. «Вмятина, полметра длиной, но не опасная». Когда скрежет раздался, у меня чуть инфаркт не случился. И он опять уронил голову на траву. «Я тут притопил одно суденышко», — ухмыльнулся в темноте Адам. «Все ждал вас, боялся, что вы на него налетите, но задремал». Гена поднял руку, погрозил ему пальцем и безвольно уронил ее обратно. «Как прошло?» — спросил Федор. «Нормально», — пожал плечами Адам. «Они меня не увидели. Вперед вдоль реки все смотрели. Я спокойно прицелился и дал». Но без стойки и правда неудобно. Ракета выше пошла. В середину борта попал. А не тут же, по мне, изо всех стволов как давай поливать. Я с горочки скатился вместе с пусковой установкой. Чуть не переломался весь. Они так полили, думал, сейчас холм сравняют и до меня доберутся. У них и артиллерия на борту оказалась. Мы слышали, кивнул Федор. Но ракета удачно попала, как я даже и не надеялся. Внутри что-то сдетонировало. «Был кораблик, и нет кораблика». Я несколько минут подождал, потом осторожно выбрался глянуть, что происходит. А из воды только одна штанга металлическая торчит. Затонул просто мгновенно. «Прямо посередине и перекрыл фарватор, сказал Гена с осуждением, все так же лежа. «Ну, извини», — пожал плечами Адам и развел руки в стороны. «Я потом все время за рекой наблюдал, но остальные не рискнули сюда заходить». «Стоят напротив устья и хараулят». «Наверное, знают, что там плыть некуда», — задумчиво сказал Федор. «Я бы на их месте в таком случае десантную группу по берегу пустил». «А может, они и пустили, просто те не дошли еще», — предположил Петр. «Какой план?» — спросил Адам. «Думаем попробовать прорваться», — сказал Федор. «Довольно самоубийственно, но шанс есть», — сказал Адам. «Давайте на борт». «Нужно попытаться выскочить, пока самая темень». «Когда светать начнет, будет сложнее», — сказал Федор. «Нужно установку с ракетами забрать», — возмутился Адам. «Негоже таким добром разбрасываться». «Давайте быстрее и выдвигаемся». Они быстро притащили пусковую установку ящик с тремя оставшимися ракетами и подняли все это на борт. После чего, осторожно, отталкиваясь шестами от затонувшего корабля сибаритов, Провели мимо него свой катер, который еле-еле, но прошел. Хотя кое-где пришлось ползти по дну на брюхе. Пару раз опять черкнули бортом обо что-то железное. И Гена ничего не сказал. Но чуть не раскрошил себе зубы от напряжения, так он их плотно сжимал. Когда катер оказался на свободе, все собрались на палубе. — Я там мясо нажарила, — сказала вдруг Мина. — Не сейчас, — улыбнулся ей Федор. — Ну что, все готовы? Все, кто был на палубе, дружно закивали. Гена заводи. И Федор махнул рукой.